и не прозевал. Часа через 2 на болото появилась фигурка Миколки. Мальчик осторожно петлял между кустами альхи, крушины и зарослями болотной травы. Ксянда довольно хихикнул, так как он, а не полицаи первым увидел мальчика. Ещё и заметил, что торба теперь была пустая. Куда же он девал харчи? Неужели и вправду на болоть скрываются партизаны? Ксянда ещё раз хихикнул, на сухощавого могуски съехал с копны, лёг животом на землю и торопливо пополз к своему начальству, от которого тоже не раз слыхивал швайны. Он так привык к этому слову, что ему и свинья теперь стала казаться благородным животным. Пан Обер и Фрейтер Преступник идёт прямохонько в ваши руки. Ткнул пальцем вперёд и вытянул из кобуры пистолет, которым наловчился владеть. Обер-ефрейтор поднялся, увидел Миколку и упал на землю, схватившись руками за автомат. Потом Ксяндо передал приказ жандармам-полицаям, и те поползли по траве, чтобы отрезать Миколке путь к отступлению. А мальчонка идет себе глядя подножки и не догадывает, с какой опасностью подстерегают его. Вот уже закончилось гиблое место. Миколка усмехнулся, рукавом вытер лоб, снял картузик, и золотистые кудри зашевелились под солнцем. А в это время возле него, словно из под земли, выросли забрызганные грязью и смотанные полицей рукой вверх. Миколка вскрикнул, рванулся назад в болото. но было поздно. Через мгновение он птицей забился в сильных руках полицейев, а к нему уже шли и Обер Ефрейтер, и Ксианда с пистолетом в руке. Крепко держа мальчика за плечи, полицейи поставили его перед Обер Ефрейтером. Вперёд, пряча пистолет в кобуру, вышел Ксианда. У предателя от радости вздрагивали ноздри, и странные губы Одна навеки подскочила до самого носа, а вторая, разгневавшись, вывернулась к низу. Он выторщился на миколку, точнёхонько так, как овер ефрейтор, таращился на полицаев. Куда ходил, говоря одну правду, мы всё знаем, и наступил ботинком миколке на ногу. Надо сразу выжать показания. Мальчик не по-детски сурово посмотрел на прислужника, не по-детски ответил: "Чё ж говорить, если вы всё знаете? Не наступайте, дядка, на ногу, ведь и ваша не вечная, подлец!" Сразу возмутился и покраснел Ксюанда. "Как ты, мерзавец, со старшими разговариваешь? Где был на болоте? А кому еду носил партизанам? А разве партизаны в болоте сидят? Они в лесу орудуют." Ксианда перевёл слова Миколке обер Ефрейтору. Тот взвился и ударил мальчика по щеке. Со глаз карты Миколке потекла кровь. "Говори, где партизаны?" Миколк презрительно взглянул на своего мучителя. "Я ничего не знаю". Обер Ефрейтор ещё раз ударил Миколку по лицу, а потом заорал на полицейев: "На колокольню свиньи!" Таща Миколку за руки, Он метнулся к мотоциклу, втолкнул мальчика в коляску, а потом туда забрался к Сянде, намертво обхватив Миколку руками. Обер Ефрейтер тут же погнал мотоцикл к татарскому броду, а за ним на конях помчались полицаи. В приселке Миколку с жандармами и Кяндой увидела тётка Алёна и отцепинела возле плетня. Тётушка, скажите маме, что меня поймали на болоте. крикнул мальчик. Ксянда ударил его и закрыл рот руками, что тоже нестерпимо пахло дешёвыми духами. Над селом зазвонил большой колокол, а по улицам забегали полицаи, созывая людей на сходку. Когда погост заполнили мужчины и женщины, на галерею колокольни держа за руку акровавленного в изорванной одежде Миколку вышли Ксандо и Обер Ефрейтер, а за ними из дверей выглядывали притихшие Калистрат и Мусей. Жандарм платочком вытер ладонь и разъяренный выкрикнул какие-то гневные слова, из которых люди поняли только одно швыны. Ксандо начал переводить, уменьшив при этом количество свиней. Паны хлеборобы, сегодня наш Обер Ефрейтер. Поймал на болоте преступника, который имеет связь с партизанами, но не хочет в этом сознаться. Как мы его не допрашивали, и на болоте, и вот здесь, на колокольне возле святых колоколов. Поэтому обращаемся к вам, скажите, где скрываются партизаны. Если не скажете, обер ефрейтор сам сбросит преступника с колокольни, а уже внизу и костей его никто не соберёт. Приговор "Герра Обер и Фрейтер" твёрдый и окончательный. Толпа вздрогнула, заплакали и заголосили женщины, а жандарм ещё что-то гаркнул и взглянул на часы. "Наш высокоуважаемый Обер и Фрейтер сказал, что он ждёт ровно 10 минут. Люди, не проявляйте легкомыслия, спасайте мальчика. Он ведь малый глупый. Мать его!" Значит, Оксана Артеменко тут есть? В толпе послышался вскрик. Я скажу. Люди расступились, давая дорогу побелевшей как снег Оксане. "Мама!" закричал Миколка, бросаясь к поручням галереи, но Ксиан дёр ванул его к себе и обеими руками зажал мальчику рот. Словно тронутая, бежала и падала на ступеньки колокольни Оксана. День померк в её глазах. На них наплывали и наплывали тени. Она всё наталкивалась то на стены колокольни, то на перила. В изнеможении поднялась к колоколам, возвела на них померкшие глаза и увидела тот колокол, который когда-то напоминал ей деда Корнея. Нет уже деда, нет Ярослава. Уже и её час пришёл. Какая красивая женщина, удивился Обер-Ефрейтер, даже немного вытянулся, что-то прикинул в уме и снова начал платочком вытирать руки, которые ещё мило после пыток миколки. За беззаконие её можно законно и в крайс отправить, угодливо и цинично улыбнулся жабьим ртом Ксянда, пошатываясь, Оксана подошла к Миколке, обняла его, крепко прижал к себе, и мальчик ощутил всё материнское горе, боль, любовь, отчаяние и словно забыл о себе. Не надо, мам, не надо, молчить, мама. Вы ж такая хорошая у меня, уткнулся в её грудь и заплакал. Ой, дитя моё, хоть ты не добивай меня. Пусть эти убьют. Прощай, сыну, опустила голову на его кудри. Беги домой. Беги к тёте, иначе нельзя. Она толкнула сына к ступенькам, и он застучал по ним вниз. Обер Ефрейтер рванулся за миколкой, но передумал, прогибая доски галереи, подошёл к женщине и спросил: "Я понял, что пани нам скажут, где партизаны?" Гер обер-лейфрейтер спрашивает: "Не покажешь ли ты место, где скрываются партизаны?" Оксана, не помня себя, поднимает голову, взгляд её ищет и не находит Миколки. "Слышишь, что говорит обер-лейфрейтер?" "Чего тебе, ублюдочный?" с болью спросила одними губами. Ксяндв вспыхнул, но сдержал себя. "Спрашивают, не покажешь ли место, где партизаны?" "Должна показать." Но где их там? Встрепенился Ксянда. Двое и те раненые. Почему же ты раньше об этом не сказала полиции? Ксянда перевёл обры ефрейтору, тот быстро затараторил, показал пальцем на проём, из которого начинались ступеньки. Веди. Веди, повторил Ксянда. Оксана вытерла слёзы, подошла к ступенькам и держась за поручни, падая на них, начала спускаться вниз. За ней по пересохшим ступенькам бухался пожившими Обер и Фрейтер, за ним спускался к лешней ноги Ксюда, а потом помрачневший полицай. Старая колокольня вздрагивала от их шагов и потрескивала верхими бревнами, а из глубинных отсеков ее пахло застарелым воском и зерном, как и тогда, когда был жив Ярослав.